Глава 15. Я выхожу из войны. Встали мы неподалеку от знаменитого фонтана, который действовал тогда не круглосуточно и ежедневно, как сейчас, а только в дни праздников. Рядом находилось полицейское транспортное управление, которое не замедлило поинтересоваться, кто прилетел, зачем и на какое время. Мне здесь было значительно проще, чем в Англии. Французские здесь понимают и предпочитают говорить на нем. Борис немного мучился, его школьных знаний с трудом хватало, чтобы даже заказать завтрак. Тем не менее, деваться было некуда. Нас объявили дезертирами и предателями. Все было перевернуто с ног на голову. Англичане требовали нашего ареста. Российский консул помогать нам отказался. В приватной беседе консул Дворжецкий поделился тем, какое давление на него оказывают союзники. Петроград открещивался от решения вопроса, но спустя неделю я встретился с товарищами Еленой Блониной и Надеждой Рыбкиной. Примечание. Под этими именами в те годы жили и работали Инесса Арманд и Надежда Крупская. Сам Ленин находился под негласным надзором полиции и со мной первое время не встречался. Конец примечания которые передали мне новые документы на имя умершего от туберкулеза Александра Михайловского на случай ухода на нелегальное положение. Борису пришлось улететь в Ренни. Он действовал по моему приказу, и обвинять его было не в чем, поэтому он повез в Петроград мое письмо командующему Александру Михайловичу с моими объяснениями, что произошло в Англии. Лишь после этого Россия официально объявила, что я нахожусь в длительной командировке в Швейцарии и предоставила мне дипломатический паспорт, что позволило мне участвовать в суде на полном легальном основании и выиграть арбитраж. Швейцарцам так ничего и не досталось. С Владимиром Ильичем мы встретились лишь после того, как мое положение в Швейцарии стабилизировалось. Официально я стал числиться в военном атташе при посольстве России. Но оно находилось в Берне, а не в Женеве. И бывал я там всего пару раз, так как дел хватало и здесь. В начале января 1916 года мной, наконец, было получено письмо из Петрограда, которое привез возвратившийся Борис Александрович. В пакете находилось и несколько приказов по Адмиралтейству, на одном из которых была личная печать Николая и его Росчерк. «Не знаю, чего это стоило Александру Михайловичу». После прочтения пришлось переодеваться в генеральский мундир и на авто добираться до Берна. Борис был назначен моим адъютантом. Предыдущий военный аташе полковник Колыванов убыл в Париж, где принимал участие в формировании русского легиона. Да так там и остался. Человек он был деятельный и службой в швейцарском посольстве тяготился. Посланником в Швейцарии в то время был Василий Романович фон Бахерахт, из потомственных дипломатов первый муж известной кокетки и писательницы Терезы фон Струве. Но то были времена его бурной молодости. В России он практически не бывал и говорил с сильным немецким акцентом «Берн» — немецкоязычный город. Тем не менее, личное послание великого князя сделало его послушным исполнителем воли императорского дома. Его предложение быстренько переселиться в посольство и навести порядок в делах Аташата. А было мной отвергнуто. Дескать, имею тайные и важные поручения великого князя и арбитражный суд в Женеве. Так что спасибо за предложение, но каждый из нас будет заниматься своими делами. Ссылочку на местонахождение военного Атташе можете сделать. Василий Романович только поинтересовался тем, насколько презентабельно выглядит арендованный мной особнячок на берегу Женевского озера. Особнячок принадлежал господину Путилову, известному российскому фабриканту, точнее его жене Екатерине Ивановне. но с 1880 года переходил из рук в руки, и постоянно там никто не проживал, сдавался в аренду или субаренду. Тем не менее, имел достаточно привлекательный вид. Плюс, что было немаловажно, на его территории было много хозяйственных построек, незаметно расположенных за главным зданием. и усадьба, роскошный вид на которую открывался с двух сторон, со стороны озера и от главного входа. Все хозяйство было отделено густыми кустами и аллеями с деревьями. Место мы осматривали вместе с Еленой Блониной. Она давно проживала здесь и знала подноготную Женевы и доходных домов в ней. До войны этот особняк пользовался успехом у высшего света Петербурга на летний отдых и в качестве жилья для лечения туберкулеза. Сама Инесса Федоровна одно время проживала в нем и сохранила приятные воспоминания о времени, проведенном в этом доме. Меня устраивал довольно мощный причал и достаточно большой ангар со слипом, в котором некогда находились и хранились многочисленные катера и лодки. От былой флотилии остались слезы поэтому, расширив его ворота, мы организовали там стоянку для двух самолетов-амфибий. Попав в инструментальную Мекку мира, было бы большим ротодейством не воспользоваться этим. В первую очередь я перевел все средства из Государственного банка России в швейцарский SBC, Swiss Bank Corporation, и полностью избавился от российских рублей, которые продолжали обесцениваться на международном рынке. В середине января заплатил налог за разрешение заняться экономической деятельностью, причем начал я вторжение в швейцарскую индустрию с того, что представил частично бронированный мотодельтаплан, собранный в течение нескольких дней в Путиловском доме. Правда, двигатель для него пришлось импортировать из России. Его привез Борис в бомбелюке своего самолета. Дело было в том, что Швейцария выходила из кризиса 1914 года. Тогда, в июне, она объявила мобилизацию и собрала на границе с Францией полумиллионную армию, 250 тысяч в линейных дивизиях и еще столько же во вспомогательных частях. Причем страна больше опасалась агрессии со стороны Антанты, чем со стороны центральных держав. Вступление Италии в войну на стороне Антанты было абсолютно неприемлемо для Берна и вызвала серьезную нехватку рабочих рук на предприятиях страны. Платили же в армии гораздо меньше, чем люди зарабатывали у станков и кульманов. Из-за массовых забастовок пришлось сокращать ряды защитников Отечества, тем более что нападать на нее никто не собирался. Хотя пограничных инцидентов числом более тысячи хватало. Тем не менее она и Лихтенштейн оставались единственными мирными странами в Центральной Европе. Урон от мобилизации еще продолжал сказываться на активности предпринимателей. Я же предлагал купить универсальные средства для организации разведывательных полетов вдоль границ, тем более что экипаж «Мотодельтаплана» был вооружен, а корпус имел противопульное бронирование. Нейтральная Швеция бралась доставить легкие двигатели, без дела валяющиеся на складах в Гачине. Организовать переброску их из Италии в Женеву большой сложности не представляло. Плюс для любителей горных лыж предлагался надежный и относительно дешевый УТД-1, также не нашедший своего места в войсках. Батальон дельтапланеристов был потерян в Польше из-за плохой организации десанта и слабой сети метеостанций. Его забросили в тыл оснабдить боеприпасами и продовольствием не смогли, из-за установившегося плотного тумана и проливных дождей. Более его не восстанавливали, так как десантное отделение в Гетчинской школе просто разогнали. Спрос на дельтапланы в самой России находился на нуле. Во время войны этим никто не интересовался. Сильнейший кризис подорвал финансовое здоровье нации. А поставщики всего и вся в армию четко держали нос по ветру. У кого можно закупать, а у кого нет. Не скажу, что демонстрация новинки вызвала ажиотаж, но командование жандармского управления заинтересовалось игрушкой и устроило целую серию испытаний ее в горных условиях. Для переноски дельтаплана использовали мулов. Взлетно-посадочные характеристики позволяли взлетать и садиться с 50-25 метровых площадок. Время патрулирования до 4 часов. Мне разрешили начать производство опытной партии, и под это разрешение мы начали работать с производителями машин для точного литья с противодавлением. То, ради чего я, собственно, и добивался начала хоть какого-нибудь производства. Иначе меня бы обвинили в промышленном шпионаже, как многих желавших воспользоваться достижениями швейцарских промышленников и инженеров. А здесь все законно, для производства на территории республики. Они еще не знают, что все это оборудование будет вывезено с помощью той машины, которую я начал проектировать. Для этого я разместил в восьми мелких конструкторских бюро заказы на разработку и испытание отдельных деталей планера будущей машины. Собрать воедино чертежи у швейцарцев не получится. Конструкторские бюро находятся в разных кантонах и в разных странах, в том числе воюющих между собой. Я же находился на мирном островке, через который проходила вся почта, все финансовые потоки, внешняя торговли и прочее, прочее, прочее. Разрабатываемые литьевые машины позволят начать сборку плазово-шаблонным способом, который мы использовали еще на серии Ш. Но там нас сдерживали именно размеры литьевых форм. Приходилось склепывать шпангуты из нескольких деталей, Сейчас швейцарцы пыхтят над пятиметровой формой и прессом. Причем патент на нее принадлежит мне, а они только воплощают его в металл. Безусловно, и выигрыш дела в арбитраже привел ко мне в кабинет неожиданного посетителя. Рано утром Борис Александрович положил на стол визитку посетителя и многозначительно улыбнулся. — Что за ранняя птаха? — Этьян Рени. — Ап. Требуется продолжение банкета и принес новый иск? Рени был вторым человеком в Сальмсоне и самым способным инженером этой компании. Похоже, что нет. С виду довольно сильно волнуется. Ну, приглашай, послушаем. Если будут претензии, так просто выставим. Жандармов предупреди, позвони в жандармерию. Но Борис поступил умнее, чуть задержавшись в кабинете, чтобы услышать начало разговора. После этого звонить никуда не стал. «Мой генерал, как я счастлив видеть вас живым и здоровым после этой мясорубки! Наконец-то вы вернулись! Мы уже потеряли всякую надежду вас увидеть, и дела в России пошли совсем плохо. Поэтому все решили принять предложение добираться домой с помощью мадам Дембре». Этьен, конечно, несколько хитрил. До выигрыша дело в арбитраже. Ни один из них не искал встреч со мной. Они еще надеялись восстановить Сальмсон и даже расширить сферу деятельности, поэтому пригласили из Франции парочнистов и компоновщиков для создания новых моделей, часть из которых они видели и изготавливали на наших заводах и мастерских. Но кризис диктует свои законы. Экономика Швейцарии не может себе позволить производство самолетов. В реальной истории компания спроектировала и собрала около полутора десятков моделей спортивных и боевых машин, В серию пошла одна, и выпущено было полторы сотни машин. Не самый плохой результат, тем более, что некоторое время, пять лет, они получали из Америки патентные деньги. Сейчас их надежда на то, что можно будет продолжить заниматься этим делом, растаяли. И Рени пришел узнать, что если великий Джин возьмет обратно под свое крыло большую часть команды. «Место разместить их у меня было». Бывшую конюшню мы перестраивали под конструкторский отдел. Работать 24 часа в сутки мы их научили еще в Гатчине. Они члены команды, которая успешно продвигала авиастроение у нас дома. Я возражать не стал, и у меня появился собственный отдел главного конструктора. 23 человека, 18 мужчин и 5 женщин-чертежниц. Наиболее одежные фигуры остались за бортом этого предложения. Но работают они теперь не в Сальмсоне. Оно было отдельной структурой ранее и в акционерном обществе Stephen Гирс и Ко Limited. И ничего, довольны. Занимаются винтами изменяемого шага, четыре человека помогают непосредственно мне с компоновкой четырехмоторного транспортного самолета. Вполне вероятно, что эта машина станет и первым в мире лайнером большой дальности. Что-то вроде С-54 первой модели с четырьмя 14-цилиндровыми двигателями Г-14 воздушного охлаждения, мощностью 720-735 кВт. Сами двигатели еще в России, и все зависит от того, подпишут или нет мне контракт с жандармским управлением пограничной стражи. Двигатели пребывали только в конце лета, как маломощные, так и Г-14. Партию в 150 машин мы успели передать жандармам за три дня до окончания сроков контракта. Это был настоящий штурм Монблана, благо что все движки были обкатаны в Гайчине, поэтому установкой их на мото-дельтапланы занимались трое суток без сна и отдыха, но успели. А вот две большие птички застряли в сборочном цеху из-за отсутствия покрышек, и их пришлось заказывать в Америке в Европе, охваченной войной, такая продукция не производилась. В Галиции провалилось брусиловское наступление из-за непредвиденного отхода одной из армий фронта. Осенью начались спонтанные замирения с немцами. Как одной, так и другой стороне надоело кормить в шее в окопах, причем санитарные потери превысили все мыслимые и немыслимые пределы в обеих армиях. Людей косил тиф, и популярным стал жест «Штейк в землю». Депутаты от подпольных солдатских комитетов с обеих сторон встречались и договаривались о мире на участке фронта. Если появлялось начальство, то полили в белый свет, как в копеечку. Практически полностью прекратилось использование отравляющих веществ на Восточном фронте. Этому способствовали как новые надежные противогазы, так и договоренности между комитетами. Следует отметить, что немецкие войска были заражены этим недугом не меньше, чем русские. Правда, не во всех дивизиях. Те, кого перебрасывали на Восточный фронт с Западного, постреливали и действовали некоторое время активно, затем общий процесс разложения распространялся и на них. Западный фронт продолжал удивлять всех жестокостью и бессмысленностью боевых действий. Вновь пришла слякотная пора, характерная для европейской зимы в Швейцарии, даже в Женеве, повалил мокрый крупный снег. Поставить самолеты на колеса удалось только в январе. Началась предполетная подготовка новых машин, и возникла коллизия с воздушным комитетом Швейцарии. Они официально запретили вылет этих машин. Кто-то очень умный в их комитете посчитал и с цифрами в руках доказал, что этот самолет взлететь не может. Слишком велика нагрузка на крыло, даже в пустом варианте. Чтобы разрешили испытания, требовалось подать на них заявку, в которой указывались все параметры машины. Вылет нам не разрешили, потребовали предоставить все чертежи и расчеты. Ангары печатали и выставили охрану. Добровольно передавать швейцарцам все я отказался. Сказал, что мне проще сжечь всю документацию вместе с самолетами, чем сделать то, на чем настаивает швейцарская сторона. Ее активность в этом направлении мы заметили давно, и как только закончили сборку фюзеляжей, так Борис вывез четырьмя рейсами всю документацию в Одессу в имение нашего старинного друга, действительного тайного советника Сосновского. Мне предъявили претензии по промышленному шпионажу, тем более, что доказательств вроде как и не требовалось. Действительно, по моему заказу, швейцарские часовщики разработали и предоставили 26 приборов украсивших кабину самолетом. Бодаться с воздушным комитетом мне абсолютно не хотелось. Шел февраль и до конца нашей эмиграции оставалось совсем чуть-чуть. Просто кто-то подговорил чиновников из ВК устроить арест машин. 15 февраля началась всероссийская стачка, парализовавшая всю страну, а через пять дней стало известно об отречении Николая II, создании временного правительства и всеобщей амнистии. В стане политических эмигрантов из России началось брожение и бурление. Одни говорили, что армейские части и генералитет подавят революцию. Вторые доказывали с пеной у рта, что Романовы заготовили тайные ходы и хотят выманить их из политического небытия, чтобы отправить на тот свет. Основным препятствием для всех было отсутствие прямого сообщения между Россией и Швейцарией. Все пути пролегали через сухопутные фронты, а проливы контролировала Турция с помощью германских скоростных крейсеров. Взятие дарданел в прошлом году так и не состоялось, а Стамбул укреплен еще сильнее. В связи с амнистией семья Ульяновых переехала на жительство ко мне в особняк Путиловых и за вечерним чаем 1 марта. Было принято решение лететь в Россию на новых самолетах. Но требовалось доставить из Англии пятерых летчиков, трех механиков и трех мотористов. Доставить 12 человек могла только спасательная ША-6 СП. Выручил Борис Александрович, у которого в эскадрилии Бурейка оставался надежный человек Иван Кульнев, командир такого самолета. Ни я, ни Борис лететь в Англию не могли. Вот только как связаться с ним и с Ульянином? Выручил случай. Сергей Алексеевич прислал телеграмму с поздравлениями по случаю моего дня ангела. И у меня появился его телеграфный адрес, на который я передал ему распоряжение связаться со мной по телефону в Женеве. Подписал я телеграмму как военная Таша России. Все более или менее законно, и ночью раздался непрерывный звонок междугородней связи. Сергей Алексеевич. Из числа тех летчиков, которые рвутся вернуться в Россию, отберите пятерых с техниками и мотористами. У Барейка есть штабс-капитан Кульнев. Он сможет доставить их к нам в Женеву на своей машине. Да я и сам полечу. От командования меня отстранили. Назначили генерала Скотта, та еще скотина. Организуем. Одиннадцать человек прибыли с отпускными листами в течение суток получили право на свободное перемещение по стране и засели за документацию по ГТ-4. Увы, ангар был опечатан и охранялся не швейцарцами, а французами. Аэродром находился четко на границе двух государств. 15 марта мы перебросили на тот берег озера 26 человек, из них 8 человек для быстрой подготовки двух машинок к взлету. Остальные были членами ЦК со своими семействами и родственниками. Сразу после смены часовых у ангаров мы их довольно жестко сменили, слава богу, без стрельбы. Один из часовых помогал нам добровольно. Он передал нам слепки ключей от ангаров. Поэтому вовнутрь мы попали быстро и приступили к подготовке к вылету. Долго качали топливо ручной помпой. Работало только девять человек, остальные прятались в небольшой роще у начала взлетной полосы. Успели подготовить машины до прихода смены, связали добровольного помощника, запустили двигатели и выкатились на взлетку. Каждый борт взял по 9 пассажиров, так как на обоих бортах была радиостанция Телефункин, то наш взлет совпал со стартом трех машин от Путиловского дворца. Шаврушка подняла еще 12 человек. Два истребителя прикрывали нас в этом первом и весьма испытательном полете.